Глава четвертая. Жази. Взглянув на ворчливого друга, я закатила глаза и принялась застёгивать форму. «Никто даже не догадывается о том, что на мне его метка», — буркнула, поправив воротник пиджака. «Хватит нагнетать, без тебя тошно». «От тебя фонит им за версту», — возмутился Берт. «Сейчас это могут списать на то, что вы не виделись при твоем зачислении, а потом...» Думаешь, местные студентки не сообразят, что к чему? Ну, если повезет, они подумают, что я сплю с ректором. Отмахнулась я, понимая, что это не самое плохое, что могут обо мне подумать. С ума сошла, — опешил Феникс. Тебя в этом случае прикопают под первым попавшимся кустом. Да я же просто пошутила, — примирительно протянула я. Мне ни к чему репутация гулящей принцессы. Тогда нужно избавиться от этого запаха. — Как? — вздохнула я. — Боюсь, что духами в этом случае обойтись не удастся. — Правильно думаешь, — кивнул парень. — Тебе нужно почаще быть рядом с огневиком. Тогда его метка будет перебивать метку ректора. — Она настолько слабая? — нахмурилась я. — Нет, она очень сильная, — покачал головой Берт. — Нам просто повезло, что твой жених номер один обладает нестабильным даром. «В общем, делай, как я говорю, и все будет хорошо». «А если не будет?» — нахмурилась я. «Тогда сообщим обо всем твоему отцу, и он тебя заберет отсюда». «Ага, и быстренько пристроит, выдав замуж за первого встречного», — разозлилась я. «Ну, так у тебя хотя бы один жених будет, а не два», — усмехнулся Берт. «Ладно, давай не будем грустить раньше времени. Сходи в библиотеку, потом в столовую» и принеси мне поесть», распорядился он. «Боюсь, здесь мне нельзя будет передвигаться свободно. Это в прошлой академии я числился как студент, а здесь я всего лишь твой охранник». «Ну уж нет», — скрестив руки на груди, протянула я. «Ты тоже будешь учиться. Я не собираюсь становиться добытчиком пищи. Возможно, здесь правилами запрещено носить еду в комнаты». «И что прикажешь делать?» Пойти к ректору и попросить его о зачислении? А почему бы и. Договорить да я не успела, так как сверху на феникса посыпались листы бумаги. Что это? Поздравляю! ехидно протянул парень, заглядывая в один из листков. Меня зачислили на один факультет с тобой. А вот жить мне предстоит в комнате с твоим женихом. Счастье-то какое! А я-то здесь при чем? «Это не я тебя туда заселила», — воскликнула я, наблюдая, как Феникс направляется к двери. «Ты куда?» «Пойду заселяться», — уже спокойнее ответил он. «Через полчаса буду ждать тебя в коридоре. Сходим в библиотеку и немного прогуляемся». «А метка?» — показала я ему на запястье. «Не думаю, что это хорошая идея скрывать метку Майкла», — отмахнулся парень. «Нам, наоборот, надо, чтобы она стала сильнее ректорской». «Хорошо», — согласилась я с ним. «Я почему-то решила, что Берт на меня обиделся и сейчас просто свалит из этого места, оставив меня одну. Да, в отличие от меня, он может просто взять и уйти, а вот я не могу. Я сама подписала заявление при поступлении в академию, и теперь ответственность за меня несут ректоры и преподаватели». И то, что меня перевели без моего ведома, ничего не меняет. Если я хочу прекратить обучение, мне придется попросить папу короля меня забрать или же просто выйти замуж. И я, честно, не знаю, что хуже. Это пока у меня репутация в моем королевстве неприступной принцессы, общество которой нельзя и пяти минут выдержать. Но что будет, когда оракул прекратит меня защищать? Снова в бега? Следующие полчаса я бесцельно бродила по комнате, периодически выглядывая в окно. Чем еще себя занять, я не знала. Это в моем родном мире с этим все просто. А вот после перемещения мне пришлось отвыкать от листания ленты перед сном. Но это не самое обидное. Хуже стало то, что для поиска информации мне приходилось пользоваться библиотекой. Исходя из личного опыта оговорюсь, что это очень сложно. Когда время ожидания истекло, я покинула комнату и отправилась на место встречи с Фениксом. К моему ужасу, он был не один, а в компании с огневиком, буравящим меня хмурым взглядом. Если Берт хотел мне отомстить за то, что ему придется учиться, то у него это здорово получилось. Вот только сделав пару шагов в направлении парней, я замерла, осознав то, что совсем недавно случилось в моей комнате. «Ректор подслушивал. Он слышал весь наш разговор, и про то, что я сказала, он тоже слышал. Божечки!» «Что с тобой?» — нахмурился Берт. «Ты так резко побледнела?» Все нормально», — покачала я головой и приблизилась. «Ты же явно обманываешь», — покачал головой Феникс. «Это не стоит обсуждать при посторонних». Холодным тоном ответила я, намекая на присутствие Майкла. — Это я посторонний? — опешил огневик. — Вообще-то я твой будущий муж. А вот это кто такой? — Друг, — честно ответила я. — Единственный друг. — У тебя теперь есть я? — нагло улыбнулся Майкл, оттесняя Феникса. — Так что можешь забыть про друзей, особенно таких. — Каких таких? — спросили мы с Бертом в унисон. «Он парень!» воскликнул мой жених. «Таких — это всех парней. Ты не должна с ним дружить. Точнее, не только с ним, а с любым, кто не девушка. С девушками лучше тоже, конечно, не сближаться. Они все сплетницы и быстро задурят тебе голову. «В общем, я запрещаю тебе дружить с кем-то, кроме меня», заявил огневик, вызвав у нас с Фениксом приступ смеха. «А он забавный», — отсмеявшись, протянул Берт. «Теперь главное не разозлиться и не убить его, если он что-то подобное и мне скажет». «Что?» — переспросил Майкл, растерянно взглянув на Феникса. «Ты мне угрожаешь?» «Майкл, хватит», — жестко процедила я. «Это Берт, и он мой друг. Если мне придется выбирать между вами, поверь, я выберу не тебя. И ты не имеешь права мне указывать». Я буду дружить с кем хочу, ходить куда хочу и заниматься тем, чем мне вздумается. Ты мне не хозяин, и наша помолвка всего лишь досадное недоразумение. Когда мы поженимся, я возьмусь за твое воспитание. Поджал губы огневик. Моя жена должна быть покорной. Я ей не завидую. Перебила я жениха. Хватит вести себя так, словно я согласилась стать твоей женой. «Как только появится возможность, мы расторгнем помолвку, и тебе лучше свыкнуться с этой мыслью». Я знала, что у огневика вздорный характер, но в предыдущей академии это ему совсем не мешало. Девушки не давали прохода взбалмошному красавчику, заставляя его думать, что он неотразим. О его грубости ходили настоящие легенды, но я никогда не слышала, чтобы он искал себе невесту. «Так что изменилось?» Почему он вдруг решил, что просто обязан отвести меня под венец? Никто не был в курсе того, что я принцесса, и Майкл вряд ли смог раскопать правду. Похоже, дело в чем то другом. Но мне все равно на хотелки бешеного огневика. У меня есть проблемы посерьезнее. Фиктивная помолвка с темным почему-то стала настоящей. И вот от этого мужчины мне точно будет трудно избавиться. Нам пора. Отвлек меня от невеселых мыслей Феникс. Нужно получить книги и успеть на ужин. Ты прав, согласилась я и направилась к выходу. Бедный берд. Ему же придется жить в одной комнате с Майклом. Мой темный жених специально это подстроил. Вроде в академии хаоса студентов редко селят подвое. Ведь дар у многих нестабильный, и им трудно уживаться, А может, ректор решил, что мой друг просто в очередной из дней не выдержит и прихлопнет жениха номер один, тем самым устранив соперника? Библиотеку мы искали недолго. Направляясь по каменной тропинке среди черных деревьев, мы искали указатель, который подсказал бы нам, в какой стороне искомое здание. Совсем скоро мы достигли того места, где я повстречала группу хаоситов. «Именно там мы и обнаружили незаметную ранее тропинку, около которой и имелся нужный указатель». «Сюда!» — махнул рукой Берт, первым направляясь по дорожке, следуя мимо того ядовитого цветка, который напугал меня час назад своей дикой расцветкой. Я поспешила за другом, опережая Майкла, который почему-то замешкался». Спустя всего полминуты впереди показалось высокое, темное здание с острыми шпилями. «Надеюсь, это шутка», — пробормотала я, ошалело рассматривая высотное строение, которое могло, в принципе, быть всей академией, а не только библиотекой. Даже административный корпус, куда мы попали после перемещения, выглядел более скромно. И, подойдя ближе, я увидела, что мои опасения оправдались. Перед входом явно значилось, что здание отведено под кладезь знаний. «Жази!» — окликнул меня Майкл, когда я уже собиралась последовать за Фениксом внутрь здания. Обернувшись, я увидела огневика с наглой улыбкой, догоняющего меня с букетом тех ядовито-оранжевых цветов. «Чур меня, чур! Надеюсь, он не хочет подарить мне это безобразие!» «Чего?» — Смерив подозрительным взглядом букет, спросила я. «Чисто ради приличия». «Это тебе!» — с улыбкой, излучающей превосходство, протянул мне цветы огневик. «Прекрасные цветы для самой обольстительной девушки!» — подмигнул мне парень. А я скептически смерила его взглядом, аккуратно делая шаг назад, чувствуя от этих цветов самую настоящую опасность. «Нет, спасибо, обойдусь!» «У тебя вон кожа уже пузырится!» Пробормотала я, делая еще шаг назад и нащупывая ручку у входной двери. «Где?» — воскликнул парень, распахивая ладонь и выпуская цветы. Ядовитые незабудки упали на землю и скукожились, а ладонь огневика и в самом деле полностью покрылась огромными волдырями. «Тебе бы к лекарю, Майкл!» — пискнула я. «Что это, Жази, что?» Запаниковал гневик, кидаясь ко мне. Я аж уганулась в сторону, но Майкл не отставал, протягивая в мою сторону руки и пытаясь меня схватить своей искалеченной ладонью. «Не трогай меня, иди к лекарю, Майкл!» — рявкнула я. «Вдруг это заразно? Не хочу попасть в больницу!» «Не подходи, иначе я буду вынуждена защищаться!» — зло выкрикнула я, материализуя огонь в своей руке. Это хоть немного отрезвило огневика, который замер. «В этом нет необходимости, девушка», — послышался незнакомый мужской голос. Повернув голову, я увидела незнакомого мужчину с темными, как смоль, глазами, такими же, как у ректора. «Еще один темный оракул?» «Через пару часов эффект пройдет, и рука вернется к первоначальному виду. Но не советую больше срывать ядовики». Их уникальные свойства используются в изготовлении довольно дорогостоящих зелий. «Ну так забирайте, чего добру пропадать?» — фыркнул Майкл, скрещивая руки на груди. Но, кажется, забыл о пострадавшей руке, ведь стоило ее потревожить, как он, кажется, испытал дикую боль, учитывая, как заохал. «К сожалению, нарушена технология сбора ядовиков. В таком виде они непригодны», — покачал головой мужчина. И раз уж вы новенькие, то в первый и последний раз я читаю об этом лекцию. В следующий раз вас ждет наказание. За любую порчу ценных растений и ингредиентов вас ждет кара. Так что прошу, прежде чем что-либо сделать, ознакомиться с правилами. «А кто вы, собственно, такой?» С подозрением уставился на Оракула Майкл. «Ваш декан. Магистр Лоренс Ран. «Похвально, что вы направляетесь в библиотеку, но прежде вам стоило бы узнать расписание и добыть список литературы». Усмехнулся мужчина, протягивая нам несколько сложенных вдвое листов. «На занятия не опаздывать. Завтра утром жду у себя в кабинете. Лично отведу вас на первое занятие и представлю. Сегодня в ваших же интересах ознакомиться с правилами. Поблажек больше не будет».